Александр Науменко Хозяин могил Что самое плохое для человека? Возможно, его уход Навряд ли Смерть – это не самое страшное, что может случиться Существуют более ужасные вещи, чем прекращение жизни Чирик двигался по довольно оживленной улице Не замечая никого Его слегка потряхивало Да и самочувствие, сказать честно Было довольно отвратительным Проклятая ломка, которая настигла его Не желала отпускать Терзая внутренности Разум Надо было лишь найти дозу и тогда все прекратится Но вот проблема Финансов не имелось А из дома выносить уже больше нечего А что все-таки осталось? Не давала мать Упершись словно баран Не желая упускать из своих цепких рук Телевизор, старинные часы с кукушкой А также еще кое-какую мелочь А без этого всего Чирику будет гораздо хуже Чем есть сейчас Вон бегемот, который любил соль Не выдержал этой пытки Так что крышу у него снесло окончательно Чтобы отыскать бабки Приятель завалил чела В подворотне И уже через час его поймали Потом бегемот повесился, вздернув себя в камере на собственных штанах. Да и зачем ему жить, если тело крутило и ломало? Нечто подобное испытывал и Чирик, хотя и не сидел на соли. Ему больше по душе другой товар, слегка приятный, но не менее опасный. Можно было закинуться колесами, покурить, но вен не осталось, так что приходилось колоть себе в пах или втирать в десны. Проклятая жизнь! Думал парень с нарастающим раздражением «Какого хрена я вообще живу на этом гребном свете? Нафиг мне эта пытка? Не лучше бы покончить со всем этим говном разом Проведя лезвием по венам, как сделала Лариска Или повеситься, как тот же бегемот» Он понимал, что находится на самом краю Балансируя, что циркач на веревке Его достали постоянные поиски. Его достала такая убогая жизнь, когда мыслит только об одном. Он бы и рад изменить собственное существование, да не мог. Воли не хватало. Да и желания тоже. Легче всосать в свой организм очередное дерьмо, а потом сидеть с отупленным видом, погружаясь в мир иллюзий. Пускай слюни. Гадя под себя. Да. Картины рисовались прекрасными. Да. И мир не выглядел так серо и убого Но вот выход из этого наслаждения Расплата оказывалась слишком дорогой Болезненной Почесав руку с сожженными венами Чирик направился к ближайшей клумбе Доставая с кармана детский пластмассовый совок Розового цвета Начиная перерывать почву Желая, только надеясь отыскать Спрятанный торговцами товар Мимо двигался народ Мужчина, мамаши с детьми и подростки Но никто не обращал внимания на ковыряющегося наркомана Точнее будет сказать, все замечали Но делали вид, что этого дерьма здесь не существует А вокруг пахнет розами Таких землепашцев, к сожалению, в городе насчитывалось довольно много не один десяток И даже, возможно, не одна сотня Наркотой торговали везде начиная от интернета и городским рынком и заканчивая школами и спортивными учреждениями. Адреса сайтов малевали на остановках, заборах и стенах домов, но тут же закрашивалось администрацией города, чтобы новые надписи с регулярностью появлялись рядом. К сожалению, это все являлось бичом нынешнего времени. Кого-то отлавливали, всякую мелочь, но реальных торговцев смертью не ловили. Ходило множество слухов, кто торгует, а кто крышует Но доказательств этому не имелось А даже если бы и были, то ничего поделать нельзя Больно уж уровень высок По крайней мере так говорили Не отыскав искомое, Чирик попытался зло сплюнуть Но в горле все пересохло Парень поднялся с четверяник, не сделав попытку отряхнуть грязь с колен Потом он поискал в другом месте Рядом еще и еще, но тщетно Проклятое дерьмо! Ругнулся он. Обводя воспаленным взглядом улицу, Чирик остановился на дальней ее части, городском кладбище. Оно появилось здесь в конце 70-х и быстро разрасталось, прибавляя чертову уйму покойников с каждым годом. Еще бы, что-что, а контингент туда никогда не иссякал. Всегда найдутся клиенты, больные раком, после инсульта, автомобильной аварии, несчастного случая, разборки... а также коллеги самого Чирика, если можно так выразиться. Им путь на кладбище всем заказан. Почему бы не попробовать? Пронеслась светлая мысль в голове. Несколько раз мне там повезло. И действительно, торговцы прятали свой товар не только в черте города, но и на кладбище, где-нибудь зарывая в могилу. И вот пару раз парню повезло отыскать богатство, которым он тут же и воспользовался А чем черт не шутит, вдруг и сегодня ему повезет Стоит лишь копнуть на небольшую глубину, и ты уже обладатель Впрочем, мне следует радоваться Раньше времени Не торопи, дружочек, коней Ты чего здесь встал, чертов торчок? Закричала женщина-продавщица из ближайшего лотка размахивая пухлыми руками, разевая свой красный рот с ярко накрашенными губами. «Ща, Мусоров вызову!» «Иди нахуй, коза!» Огрызнулся парень, который плевать хотел на ее вопли. Тем не менее, от греха подальше Чирик поспешил прочь, сунув руки глубоко в карманы. Сутуля, держа путь по улице, многочисленная толпа его обтекала с двух сторон, будто он был зачумленным. Спустя минут пять или слегка больше Парень выбрался на окраину Вдыхая свежий клобичинский запах К этому времени небо затянули дождевые облака А на землю стали опускаться сумерки Еще двадцать минут и окончательно стемнеет Но ничего, в кармане имелась не только детская лопатка А еще и фонарик-брелок и пускай мне повезет Выдохнул он Оказываясь на территории кладбища Людей в это время суток здесь не оказалось За редким исключением Таких же торчков, как и он сам Не обращая внимания день или ночь Наркоманы рыскали по могильникам Желая отыскать клад Вначале их пытались гонять, но тщетно С таким же успехом можно попытаться Избавиться от тараканов в квартире Вроде бы и травишь Но эти рыжие гады все равно продолжают Существовать рядом с тобой Блуждая между надгробных плит Покосившихся от старости крестов Статуи из камня Он углублялся все дальше Не желая встречаться с такими же поисковиками А потом начался дождь Мелкий, но до жути противный Одежда вымокла разом А кроссовки покрылись слоем черной жирной грязи Окончательно стемнело И Чирик включил фонарик выхватывая из мрака фотографии давно упокоившихся людей. Но чем глубже он уходил, тем свежее становились могилы. Появились десять свежих крестов. Это те, кого похоронили только сегодня. Жертвы автобусной аварии, что произошла пару дней назад на 25-м километре. 10 пассажиров отправились прямиком на тот свет от сильного столкновения с грузовиком. А еще две дюжины оказались в больнице. Глядя на свежие могилы, Чирик даже в глубине души позавидовал этим покойникам. Как говорится, отмучились бедняги. А вот ему ежедневно приходится думать о новой дозе, где достать и вообще какой мерзкий отвратительный этот мир. В нем лишь серость и дождь. Дождь и серость. Пройдя дальше на два десятка метров, Чирик остановился, начиная работать своим инструментом. Он раскопал землю в одном месте, затем в другом, но удача ему не улыбнулась. Тогда, облегчив мочевую на могилку, парень перешел к другому месту. А «Если не везет, так это надолго!» Чирик потушил фонарик, устало прислоняясь к холодному надгробию. Его била мелкая дрожь, а вены жгло огнем. Разум затуманился. Откуда-то из недр стала подниматься агрессия буквально ко всему Глаза застилала красная пелена Холодные капли дождя падали ему на лицо, стекая ручьями Но это не отрезвляло Хотелось крушить, ломать, свернуть кому-нибудь челюсть Или взять камень с острым краем А потом лупить по черепу, чтобы хрустнула кость Брызнули мозги, а остатки волос вмялись внутрь Часто дыша, парень открыл тяжелые веки Обводя дурным взглядом ночное кладбище Где-то громко крикнул ворон Где-то жалобно взвыла собака А дождь тихо шелестел Падая на листья, на холодные камни Что за хрень? Слегка приподнявшись Чирик увидел движущуюся высокую фигуру человека Да и человека ли? Она слегка фосфорицировала во мраке Источая зеленоватый свет Двигалось же это нечто какими-то рваными шагами, будто робот из фильмов 50-х годов, высоко приподнимая ноги. Оно иногда замирало, а потом резко припадало к земле, точно к чему-то принюхивалось. Затем снова выпрямлялось, продолжая путь. И так от могилы к могиле. Все, пиздец, уже глюки начались. Парень пожалел, что нету даже самой плохой заначки на черный день. Так бы закинулся какими-нибудь колесами. И это помогло он какое-то время. И не было бы всего этого дерьма. Поднявшись на ватные ноги, Чирик следил за глюком. Он увидел, как это нечто приблизилось к свежим могилам. Тем самым, кого похоронили только сегодня. И плюхнулось на колени. Из его слегка вытянутой рожи возник тонкий хоботок. Что-то вроде комариного, который он вонзил в надгробный холм. Секунда, две, три, а потом... По хоботку пошло нечто яркое, энергетическое. Создалось такое впечатление, будто существо высасывало из могилы. А точнее, будет сказать, из свежего покойника. «Душу!» «Да нет! Бред все это! Какая душа к чертовой матери? Ее не существует! Есть только куча дерьма внутри нас, и, и больше ничего!» Трясущейся рукой черик потер заросший щетиной подбородок, пытаясь осознать своим скудному мишкой, что сейчас наблюдает. Тем временем странное существо перешло к другой свежей могиле, начиная делать то же самое, что и ранее. Как животное на четырех конечностях, оно передвигалось дальше и дальше, иногда скрываемое густыми ветками ели. Тварь издавала неприятный хлюпающий звук. Своим жутким ртом Который прятала где-то в недрах Спустя пару минут полностью выпрямившись И немного ярче сияя Кладбищенская тварь двинулась прямо к Чирику Все так же высоко поднимая ноги Будто шла в глубокой воде Глюк, глюк, глюк, глюк А если мне это не мерещится? Да Нет Такого не существует в самом же деле, но не принимать же все это дерьмо за чистую монету. Гадина приблизилась, обдав парня неприятным трупным запахом. Морда ее оказалась слегка вытянутой, отдаленно напоминающей человеческую. Глаза большие и темные, без белков, а на голове отсутствовала какая-либо растительность. А вместо волос куча лоснящихся жирных складок, что покрывали череп Уши маленькие, недоразвитые, а вот пасть просто огромная, но без зубов Внутри черного зева шевелился хобот Мощный, гибкий, готовый силой выбросить себя, вонзая каждый раз в землю при надобности В мозгу Чирика всплыла одна история, которая произошла несколько лет назад с его нанепокойным дядькой Тот работал на кладбище в другом городе, сторожем И рассказывал якобы о произошедшем реальном случае О напарнике, который занимался тем, что ходил по могилам Высасывая из них нечто светящееся Эта история, кстати, даже каким-то образом попала в интернет Став городской страшилкой Могильщик Вроде так она называлась Так вот, тот напарник на вроде этой твари Так же себя, только имел более человеческий вид Правда, после того, как его раскрыли, существо убралось в своясь и бросив квартиру и работу А дядьке в ту ночь несказанно повезло, что тот вообще остался цел и невредим Хотя до конца своей жизни он мучился от страха, что после смерти к нему мог прийти его напарник а Оказывается, не врал он, надо же как И тут до парня наконец дошло, что все это совсем не глюк. Он дико завопил. Пятец назад, включая фонарик, в этот миг хоботок выстрелил, пронзая правое плечо, которое тут же занемело, став непослушным. Яркий луч прошелся по физиономии Гадина, оставляя черные ожоги на бледной, словно брюхо рыбы, плоти. Зеленоватое свечение потускнело. Кладбищенское существо зашипело от боли, отпрыгнув, с ловкостью оказываясь метра на три позади. Очирик, развернувшись, бросился бежать, захлебываясь воплем, чуть ли не выплескивая легкие от быстрого бега. Он не обращал внимания на ветви, что хлестали ему по лицу, оставляя глубокие кровавые борозды. Один раз ему не посчастливилось, и нога поехала в грязи. Так что острый шип от ограды, Порвал не только штанину Но и прорезал кожу Не стоило, наверное, говорить о многочисленных ушибах и ссадинах Что получил он Соприкасаясь о могильные камни Кресты и оградки Черек обернулся и завопил от ужаса Пожиратель душ, хозяин могил Мчался за ним следом Шипят нетерпения, Делая огромные шаги Передвигаясь вертикально, как человек Он несся с огромной скоростью, не задевая памятники Уворачиваясь от деревьев и ветвей Боже, неужели все происходит в действительности? Это было как в страшном сне Обернулся, отварю тебя за спиной Стоило ей лишь протянуть свою лапу с длинными пальцами и баста Но нет, Чирик увернулся, где только сил для этого взял Возможно, открылось второе дыхание, скорее всего, всему виной смертельный ужас жертвы, за которым охотится могильщик. Пускай у него жизнь была наполнена только дерьмом, но умирать от чего-то не хотелось. Не только дерьмом, вспомнил парень. Мама, сколько она для меня делала, чтобы вытащить из этой ямы? Я свинья неблагодарная, не чтобы протянуть руку. Продолжал убираться. В конце концов, все в моих руках. Я могу перебороть все, что угодно. И я смогу вернуться обратно к нормальной жизни, став человеком. От сильного удара в спину парень перелетел через плиту, плюхаясь в грязь. Тут же, перевернувшись, выставил неповрежденную руку с фонариком, освещая морду гадины. Та зашипела, злобно отступая во мрак, не желая попадать под болезненный луч. «Только бы выбраться!» Билась в голове мысль. «Не хочу так умирать!» Работая брелком, пытаясь выцелить существо, не давая ему приблизиться к себе, Чирик тяжело поднялся, начиная отступать. Как происходит часто в кино... Батарейки не сели И свет продолжал изливаться из его руки Спасительным огнем К огромному облегчению Давай Подходи Опустив руку Черек дождался мига Когда могильщик воспользуется моментом для нападения Забор у него находился за спиной Так что осталось сделать один рывок Тварь бросилась вперед Раскрывая пасть В которую парень и сунул фонарик Вместе с рукой До самого локтя На, живи! Пальце обожгло болью Но парень успел нащупать нечто Извивающееся За что и ухватился Силой дергая По руке полилось что-то теплое, неприятное Возможно кровь Существо взвизгнуло От в сторону а Очерик неуклюже повалился вперед Хрипя, задыхаясь от жуткой вони Но не давая себе времени на отдых Парень вновь поднялся Перебираясь через забор Помогая себе единственной здоровой рукой Он плюхнулся на другой стороне Оборачиваясь, бросаясь прочь Могильщик вертелся на одном месте Отхаркивая из пасти какую-то черную жидкость По-видимому ему все-таки Что-то удалось повредить внутри гадины По крайней мере В это хотелось верить К моему счастью эта абразина Боится света Думал парень, ковыляя по улице Не только боится У нее еще и от этого появляются ожоги Как у какого-нибудь гребаного упыря Черик остановился спустя три десятка метров Как раз под фонарем Он увидел могильщика Тот, перебравшись через забор Топтался на одном месте Глядя на парня своими человеческими глазами Издавая все те же мерзко хлюпающие звуки Потом тварь рванула прочь Добравшись далекой канализации откидывая его, исчезая под землей. «Вот, вот и все, черт возьми, вот и все!» Подошел автобус, в который парень не сел, плюхнувшись на заднее сиденье. Он чувствовал опустошение, жуткую усталость. Как-никак совсем недавно он мог потерять свою никчемную жизнь. И кто бы мог подумать, что рядом с городом водятся такие вот существа – питающиеся энергией недавно умерших людей и живущие в подземных коммуникациях. Но почему тогда гадина напала на живого человека? Возможно, просто хотела его прикончить, а после уже насладиться трапезой. «Зря она это попыталась сделать», выдохнул парень, прикрывая веки. «Похоже, у меня внутри все равно. Ничего нет, даже души. Только пустота Уже на следующий день Чейк направился вместе со своей матерью в клинику По лечению наркоманов Он сам изъявил желание начать лечение Объявив это родительнице Которую этим действием довел до слез До радостных слез Мать никак не ожидала такого от сына, на котором уже поставила крест А тут такое чудо Впрочем Правая рука парня так никогда и не пришла в норму после укуса могильщика, оставшись неподвижной, слегка почерневшей. Но Чирик не расстраивался. У него на оставшуюся жизнь были большие планы. Вначале лечения, а потом все остальное. В конце концов, ему только 21 год. А значит, жизнь только начинается. Конец рассказа.